Глава двадцатая. Домашние разговоры. Дом. Милый дом. Выйдя из такси, я стоял у ограды и с теплом в душе рассматривал особняк Достоевских. Сколько же меня связывает с ним. Кажется, что совсем недавно нас с таксом сюда притащила Анна, чтобы сняли с ее родственников проклятие. А теперь сам стал родственником для троих очень своеобразных особ. «И долго пялиться будешь?» — раздался голос по ту сторону ограды. «Заходи, а то зеваки решат, что я тебя не пускаю». «Глашка! Совсем забыл, что в этом доме живут не три, а четыре барышни. Да вот думаю, не перекрасить ли особняк из голубого цвета в черный?» — шуткой ответил ей. «Правильно, Макс». И крышу розовую надо. Я давно Юльке говорила, что так веселее. Но наш упертый в красоте не разбирается. Итог к забору подвести надо. Чтобы кто не прикоснулся, сразу в головешке. А то повадились шляться. То репортеры, то посыльные. Еще и гости сволочи несколько раз являлись. Дома им не сидится. А ты их гранатой со слезоточивым газом. Сразу видно нормального человека. Не то, что это бобье. Мне графиня запретила. И колеса на машинах прокалывать тоже, чтобы лишний раз подумали, прежде чем наши дорожки снашивать. Еще набираются наглости угощение просить. Жрачки сейчас, конечно, дофига, но меня в расфуфыренное платье наряжаться хозяйка заставляет, и улыбаться этим гадом. Прикинь! Уже прикинул, не смог я сдержать смех, вспомнив радушную улыбку Глафиры. Ты меня пускать собираешься? «Блохастого пустила, и тебя пущу!» Соблаговолила открыть ворота Глашко. «Такс давно здесь?» «Три килограмма мяса назад заявился. Говорит, что из моих рук оно самое вкусное. Врет, поди, как и про свои подвиги. Столько лордов в одну харю загрызть, это ж половину дыры земли уничтожить можно. Но жрет и врет красиво. Не поверишь, Макс, я по этому шерстяному мешку даже соскучилась». Юлия с девочками дома. Ан, нет никого. Анька с мелкими воронинами на каких-то кратковременных сборах со своей академией. Юлька с Катькой в гостях за городом второй день. Правильно делают? Обожрать императорскую семейку, как бюджет пополнить, но только брюхом. Не понял. Остановился я около самой двери. Графиня на приеме у самого императора? Не, я ж говорю, что в гостях. Достоевский сейчас в фаворе, все лебезят перед ними, прогибаются в поклонах. Так и хочется иногда пенделя отвесить. Где эти тварюги раньше были, когда мы последние копейки считали? Таких друзей в задницу запихнуть, а не на порог приглашать. Голодный? Есть немного. Немного и осталось после такса. Помойся с дороги, а я стол накрою по-человечески. им на ночь глядя. Заодно ты правду расскажешь, как твари гробили. Хорошо посидели, несмотря на отсутствие хозяек. Так, с измазанной паштетом и сгущенкой мордой, влюбленно пялился на служанку, а я пересказывал события на рубежах. Глаша всегда была внимательной слушательницей. Не перебивала, лишь изредка вставляя своеобразные комментарии, которые и в голову не могут прийти нормальному человеку. «Получается?» Сделала вывода она, когда я окончательно замолчал. Что у вас там групповой секс. Кентавры бегают за вами, чтобы трахнуть, а вы за ними, чтобы тоже трахнуть. И пока никто никого не уговорил подставить задницу. Вроде того. Чуть было не поперхнулся я от такого сравнения. Военно-стратегический паритет называется. По мне так не потребство, а не эти пердитеты. Чужаки приперлись, а вы с ними справиться не можете. Они укрепляются, а вы стрелочки на картах рисуете. Нужно к лорду кентавровскому лезть и сразу ему в морду захреначить. Вот верное средство. И чем быстрее, тем лучше. Если и на других рубежах подобное творится, то обложили нас тварюги и скоро жахнут так, что костей не соберем. Скоро жахнут. Земля все больше и больше теряется. У вещей смысл размывается. «Пока слабо, но год назад подобного не было». «Какой смысл?» — не понял я. «Глашенька так физические законы называет», — серьезно пояснил Такс. «И она права. Мир перестраивается. Незаметно для человеческого глаза, но процесс идет. Уже было нечто похожее и незадолго до... Ну, ты понял, генерал. Повторение не за горами». И насчет лорда она права. Нужно давить подобные дыры, несмотря на потери. Потом их станет значительно больше. Я теперь знаю сам, что на мелкие проколы кочующих миров отвлекаться нельзя. Они больше для отвода глаз. Распыляют силы, чтобы к главному мы подобраться не смогли. Откуда у тебя эта информация? В твоих любимых кулинарных книгах о подобном не пишут. Помнишь теорию жала? Присмотрись к ней. Если мир устроен по образу и подобию компьютера, то найти нужный файл, имея определенную силу, возможно в системе. У меня иногда получается открыть доступ к крохам информации. Ты тоже сможешь, когда поверишь в систему мироздания и сделаешь правильный энергетический скачок. Чем еще удивишь? Я? «Сегодня Глашенька нас удивляет своими восхитительными блюдами!» «Вот где волшебство без магии!» Снова превратился в простого пса Такс и влюбленно скосил глаза на служанку. «А ты, Макс, кушай и умного меня слушай!» Ночью я долго не мог уснуть. Ворочался, анализируя этот странный разговор в странной компании. Ощущение, что меня к чему-то подталкивает неизвестный кукловод. И это не дух-хранитель, который хоть и знает что-то, но не выдает в полном объеме. После моего бегства из Гессена слишком много странных встреч, случайностей. Вначале Достоевские, потом императорские наследники. Охота лордов за мной. Кровь истинных. Император на горизонте замаячил. А сам перенос в этот мир вместе со змеем Хе... У картинки много пазлов накопилось, только они не хотят складываться. Не хватает отправной точки первого пазла. Значит, буду копить дальше, лишь бы успеть до полномасштабного вторжения кочующих миров. Остановить его можно лишь в начальной точке, до прорыва. Дальше будет бесполезно, как показывает печальная практика безумного генерала. Утром меня разбудило нежное прикосновение к лицу. Открыв глаза, увидел сидящую в белой шубке Юлию, кончиками пальцев гладящую мою щеку. Из-за плеча выглядывает раскрасневшаяся мордашка Кати. «С возвращением!» — почти шепотом говорит графиня. «Спасибо. А если бы я был тут голым?» «Главное, что живым!» Максик, не выдержав, запрыгнула ко мне в кровать Катерина и крепко прижалась. «Знаешь, как по тебе скучала? Я даже фотку твою у себя в комнате повесила. А ты много тварей убил?» «Знаю, что много. А мы, представляешь, в загородной резиденции самого Александра Годунова были. Он мне разрешил себя дядей Сашей называть, не при посторонних. И императрица Аманда тоже. А еще он сказал, что тебе орден дадут и медали. Или наоборот, медали ордена». Не помню. Пусть это будет для тебя сюрпризом. Меня императорские инструкторы тестировали. Сказали, что уровень подготовки шикарный. Прямо так и сказали. И на ринге с виртуальными тварями дали посражаться. Я офицеров слизня и крота победила. А вот Каракурт меня уделал, но дважды его ранила в... «Марш с кровати!» — рявкнула графиня, прекращая этот словесный поток. «Быстро на помойку! Фу, на помывку!» совсем голову задурила болтовней. Не переоделась с дороги, а как девка деревенская на сеновале развалилась. «Мама, это же Макс! Хренакс! Тебе сколько лет, чтобы так себя вести? Считаю до трех, иначе усиленная тренировка после основной. А мы с Максимом в это время будем чай пить. Без тебя. Раз...» На счёт два хлопнула дверь за Катей. «Неисправимо» рассмеялась Юлия. «Куда делась та ученая зануда? Испортил ты нашу семейку, господин барон!» «Старался», — улыбаясь, ответил я. «Сложные переговоры были у Годуновых. В корень зришь. С ними всегда сложно, особенно когда дело касается такой щекотливой темы, как кровь истинных. И к чему пришли? Я пришла домой, а император остался со своими мыслями, которые мне, увы, понять не дано. Но думаю, что все будет хорошо. Ты полежи еще, а я тоже пойду, приведу себя в порядок. Жарко в уличной одежде. Мне до обеда нужно смотаться в штаб чистильщиков. Доктора крутить будут на наличие всяких паразитов. Значит, подготовим пир горой к обеду. Уже в дверях Юлия повернулась и тихо сказала. «Знаешь, Макс...» Всегда, когда мужчина возвращается с войны, дом наполняется какой-то уверенной силой и спокойствием. Сейчас я чувствую то же самое. Добро пожаловать в семью, защитник. Прибыв в штаб, первого кого увидел бледного, слегка зеленоватого Бельмондо. «Похмелиться хочешь?» — поддел его. «Не напоминай, Макс!» У Удато вчера с Савелием Тихоновичем оторвались. Воронин в своем репертуаре коньяк вином запивает, а водку пивом. И других заставляет. А этот коварный грузин лишь подливает, красивые тосты говоря. Мог бы и меня позвать. Никого из Достоевских дома не было. Куковал в компании Глажки с Таксом. Хотел, но полковник очень личную тему завел. С глазу на глаз, так сказать. Про меня и Анастасию. «Разлюбила?» «Меня невозможно разлюбить, котяра!» Гордо выпятил грудь Жан и тут же сморщился, схватившись за виски. «Наоборот!» «Напрягла отца со всей девичьей жестокостью, что хочет стать моей женой. Типа до конца ее учебы и моей службы рыб отца не будет, но я должен переехать к ним, так как из-за академии почти нет возможности видеться». Полковник с присущей армейцем простотой и вызвал на откровенный разговор. Вначале грузил смертными карами, а на второй бутылке заставил дать обещание, что сегодня же вещи к ним перевезу, раз так люблю Настю. А ты? На второй бутылке коньяка в промежку свинищем? Да я уже после пятой рынки был самым смелым человеком на земле. Конечно, пообещал! Потом мы с ним братались, если так можно выразиться, по отношению к будущему тестю. Потом снова разусхались, кажется, по поводу того, где буду спать. Три часа назад помирились, но пить за это не стали. У меня ж медкомиссия. Вот и поехали к одному врачу, чтобы он помог мне протрезветь. Теперь голова от гребаного укольчика раскалывается. Еще поспать. У Воронинах это отоспишься. Если опять пить не придется. Макс, чувства чувствами. Но как-то мне стрёмно переезжать. Виконт в приживалах у графа. Барона, поправил я. Уже нет. Император подписал указ о присвоении титула графа. Угоди там еще какие-то должны ворониным перепасть. Я, честно говоря, был не в самой лучшей кондиции, много не понял, но и графство обмыли. Круто! У тебя вещей много? Я ж на базе живу, пару чему Значит, управишься быстро. Думаешь, стоит? А есть варианты? — Нет. Хоть пьяный разговор был, но серьезный. — Значит, стоит. Не дрейфь. Скоро опять на рубежи. А там, глядишь, сам до князя вырастешь. Не смешно. Пойдем на экзекуцию. Только бы от врачей по голове за пьянку не получить. Оставив Жанна паковать вещи, вернулся домой. Пир реально был горой, не обманула графиня. Потом отправив Катю тренироваться, пригласила нас с таксом в свой кабинет и закрыла двери на ключ. Итак, мальчики, пора поговорить и о серьезных делах. Графство Воронина твоя заслуга, в лоб спросил я. Косвенно. Савелий же свой дар восстановил полностью. Полный кавалер орденов в чести слава, как никак. Герой рубежей. Я лишь немного ускорила этот процесс. который со скрипом продвигался уже несколько лет. «А что потребовали взамен? Быть моим куратором?» «Тоже отчасти. На рубежах синий тебя и Аксакала опекать будет. А вот дома под моим крылышком находишься». «Ты знаешь историю Аксакова?» «Мы с мужем должны были курировать Маргариту, выдав за племянницу по моей родовой линии». Но в последний момент возникли непредвиденные сложности из-за ранних спонтанных всплесков ее дара. Поэтому девочку отправили подальше от столицы, чтобы Зина Шеллер ее немного в чувство привела. А мы с Кириллом ввели потихонечку Шеллер в дальние родственницы. Сложная комбинация, я не хочу заострять на этом внимание. Сейчас разговор о тебе. Государь заинтересован. «Подожди!» — перебил ее такс. Получается, что про этих гадов-филоновых ты тоже была в курсе? А с виду так зубы друг на друга точите. Значит, легенда работала правильно, и мы с Иваном отыграли свои роли хорошо. И про каждый шаг Макса докладывала. Это в мое задание не входило. Тем более я была отстранена от него и не лезла, куда не просят. Есть интересы государственные, а есть личные. Насчет Максима я имела в последние два дня очень сложные разговоры с Годуновым. Государь был недоволен, что я тихарилась, но все же нехотя признал мое право поступать согласно интересам рода. Так что, дорогой, — повернулась графиня ко мне, — игра закрутилась серьезная и с твоим участием. Уже немало. — И что я должен буду делать? — Это он тебе завтра сам скажет после торжественного приема. Я такая же, как и ты, пешка в его раскладах. Но сильно не расслабляйся. Император может в любой момент поменять свое мнение, если почувствует угрозу для своей семьи или страны. Прежде всего, я бы посоветовала тебе отстать от Маргариты. Это Годунова напрягает сильно. Далее. Извернись ужом, но постарайся не сплющиться под его энергетическим прессом. Он это отлично умеет делать, хотя и не любит. Если окажешься бесхребетным слабаком с кровью истинного, то рой себе могилу прямо в дворцовом паркете. Первый и второй совет противоречат друг другу, — возразил я. Либо поддаюсь, отступаясь от Маргариты, либо плюю на приказ императора, получается. Один раз прогнусь, дальше гнуть будет. Встану в гордую позу, в ней и похоронят. Согласна. Но в этом и прелесть общения с Годуновым. Все на противоречиях. Честно говоря, не знаю, как выкрутишься, но кулаки на удачу буду крепко за тебя держать. Ты талантливый и удачливый сукин сын. Правда, говорить так вроде мне теперь нельзя, все же мать хоть и названная. Сама себя сукой обозвала. Хотя и это во мне тоже есть. Еще мне одну горяченькую информацию государь подкинул насчет Олега Волконского и дуэли с его папочкой. «Ты нормальный? Это я не про свободу для Гоги спрашиваю, а про дуэль!» «Расслабься, Юля. Меньше из проблем. Убивать князя не собираюсь». «Вот прямо успокоил. Абсолютно он убивать не собирается». «А зачем? Если не он сам, так его сын впоследствии пригодится. Зачем портить отношения с крутым родом?» «Ты не понял?» Даже со своим недоделанным даром истинного против опытного абсолюта вряд ли выстоишь. А если еще спонтанно раскроешься, то я не знаю, что будет дальше». «Император приказал отменить дуэль?» «Нет». «Сказал, пусть все идет своим чередом». «Значит, мы с ним думаем одинаково». «Мне объяснить не хочешь ход ваших мыслей?» «Император объяснил?» «И снова нет». Поняла. Начались не мои игры. Но я все равно за тебя волнуюсь. Будь осторожен. Сейчас вообще фигня какая-то творится. Все службы безопасности работают, не покладая рук. Тихой сапой, без огласки, идет мобилизация отставных одаренных. У Ани в Императорской военной академии тоже странные дела. Их готовят по какой-то новой программе. Уже третьи недельные сборы. И это на первом курсе. Причем никто не знает, чем они там занимаются. Все курсанты под серьезными бумагами о неразглашении находятся. Я прямо спросила об этом у Годунова и получила изумительный полаконичности, но не по смыслу ответ. Так надо. Как себя Аня чувствует? Знаешь, Макс, с виду как обычно, но меня не покидает чувство, будто бы она резко перешла с мастера в ранг магистра. И не младшего, а где-то рядом со мной обосновалась. Хотя печать прежняя. Улик нет, но чувствую спинным мозгом. Настя и Кирилл Воронины из той же серии. Ты понимаешь, как можно совершить подобный качественный скачок? Искусственной прокачкой натуральными кристаллами. Именно. Представляешь, сколько нужно кристаллов для того, чтобы усилить такую араву? Их же далеко не каждый год находят. Получается, запас ни одного поколения годуновых тратят. И зачем императору подвергать подрастающий цвет аристократии подобной опасности? Только для того, чтобы остановить большую. Я смелый человек, но сейчас до чертиков всего боюсь. Быть может, я параноик? Нет, — за меня ответил Такс. Еще несколько лет, и начнется серьезная битва с кочующими мирами. Со слабым даром в ней не место. «Откуда у тебя эта информация?» — вскочила Юля, сразу же поверив в духу-хранителю. «Я чувствую тонкую энергию не так, как люди. Кстати, Глаша, как симбиот, тоже чувствует подобное. На рубежах плодятся аномалии, значит, наш враг переходит на иной уровень. Зачем ему изменять соотношение сил в свою пользу? Вывод прост — сосиску мне в печенье». «И что теперь делать?» Ответить не я, ни такс не успели. «Там полковник с Максовым дружком заявились». Из-за закрытой двери грустно возвестила Глашка. «Послать?» «Не надо», — вздохнула графиня. «Очень хочется выпить сейчас. А Савелий собутыльник отменный. Как у вас с ним дела на личном фронте? Чтобы как-то отвлечь Юлию, перевел я разговор на другую тему». Это мой человек от армейских ботинок до фуражки. О свадьбе по весне серьезно задумались. Теперь уж и не знаю, стоит ли. Конечно, стоит! В хреновые времена веселиться нужно от души, чтобы не скиснуть раньше времени. Жизнерадостно ответил Такс. Только меню для нее составляю я. Хоть пожрем, как люди. Или таксы. Кажется, ты тоже становишься русским. Впервые за все время разговора Улыбнулась женщина. «Да хоть монголам, лишь бы насытый желудок! Барана навертел, и аромат по всей степи!» «И как в тебя столько влезает?» «Я тебе, Юль, потом покажу свою прокачанную боевую ипостась. Впечатлишься так, что лично с утра до ночи у плиты стоять будешь, лишь бы меня накормить. Даже Глашеньке понравилось. Она сама знаешь, какая привередливая в плане мужчин». За это и люблю поганочку мою бледненькую. Лучшего из лучших себе выбрала. Кого? Поддел я, такса. Познакомишь? Да уж не тебя точно, принцессовский ухажерчик. Ей нравятся красивые четвероногие, и чтобы именно букву Т. Таракан с двумя оторванными лапами хихикнула Юля. А вот это уже обидно. Еще графиня называется. Все. Не будем заставлять ждать гостей. Уверен, что полковник по привычке с тортиком пришел, а не только с бордо. Золотой человек, в отличие от вас.